практически построил трехступенчатую ракету. Сначала полные догадок статьи в газетах, потом выступление на шоу «Споем вместе», а затем — бомба. Он позволит ей взорваться примерно через неделю после выхода в эфир музыкальной передачи из Кансена. И уж если это не заставит продажи взлететь, то он умывает руки. Однако в его ракете имелся один дефект — Участие Теслы в шоу «Споем вместе» было назначено на 26 июня. Ей предстояло выступить в один день с группой Арк. Успех был ей обеспечен. Макс отправил Тори письмо. Во сколько и куда прийти? Казалось бы, все устроено, можно и отдохнуть. Но имелось одно «но». Макс не имел ни малейшего представления, собирается ли девочка явиться на репетицию и спеть потом в прямом эфире программы.